Глава четвертая. Неприятности для близняшек. В один из дней около половины шестого, когда близняшки писали письма домой, в общую гостиную заглянула ученица четвертого класса. «Эй, где близняшки О Салливан? Беринда Тауэрс зовет одну из них!» пад и Изабель подняли головы. пад побагровела. «Что ей нужно?» — спросила она. «А мне откуда знать?» ответила девочка. Она днем на поле была, так что, может, хочет, чтобы ей сапоги вымыли? Да неважно, бегите скорее, а то влетит. Девочка ушла, а близняшки так и сидели, не шелохнувшись. Хиллари взглянула на сестер. Чего расселись? Одна из вас должна пойти и узнать, что нужно Белинде. Не заставляйте ее ждать. Она такая же вспыльчивая, как и ты, Пат. «Я пойду», — сказала Изабель, вставая. Но Пат дернула ее за руку. «Нет, не пойдешь. Я не буду чистить ничьи сапоги, и ты тоже». «Слушай, Пат, не дури», — заговорила Дженет. «Может, Белинда хочет тебе что-то сказать? Ой, а вдруг она предложит вам вступить в команду по лакроссу? Она же капитан». «О, это вряд ли». «Ведь мы с Изабелли раньше не играли в лакросс, а вчера и вовсе оплошали». «Ну же, идите!» — настаивала Хиллари. «Вам все равно придется пойти, так почему бы не сейчас?» В гостиную заглянула другая девочка. «Эй! Белинда рвет и мечет! Где близняшки осаливан Если одна из них не отправится сейчас же к Белинде, им мало не покажется!» «Пойдем!» — сказала Пат-Изабель. — Узнаем, что и нужно. Но я не собираюсь чистить сапоги разжигать камин. И точка. И ты тоже не станешь. Сестры вышли из гостиной. Остальные девочки захихикали. — Вот бы посмотреть, что сейчас будет! — воскликнула дженнет Мне нравится видеть Белинду в гневе. Белинда Тауэрс сидела в гостиной, которую делила с Памелой Харрисон. Пат открыла дверь. «А стучать вас не учили?» — закричала Белинда. «Нельзя врываться без стука!» «И почему это вы так долго сюда плелись? Я давно за вами послала!» Пат опешил от такого приема, а Изабель не осмелилась открыть рот. «Вы что, языки проглотили?» — не унималась Белинда. «Боже, помела ты когда-нибудь видела таких непроходимых тупиц?» Ну, раз вы обе явились, то кое-что для меня сделаете. Почистите наши с помелой сапоги. Разожгите камин и поставьте греться чайник. Вода в конце коридора. Пойдем, помела. Возьмем домашнее задание, а там и чайник как раз вскипит. Девушки направились к двери. Красная от злости пад остановила их. «Я приехала в Сент-Клэр не для того, чтобы прислуживать старшим девочкам», — заявила она. «И моя сестра тоже. Мы не должны ни сапоги вам чистить, ни не греть, ни камин разжигать». Белинда встала как вкопанная и презрительно уставилась на пад, словно на мерзкое насекомое, а затем повернулась к Памеле. «Нет, ты слышала? Вот это наглость! Ну ладно, дорогуша!» «Никаких тебе прогулок в город! Запомни это!» Сёстры обескураженно смотрели на Белинду. Ученицам школы разрешалось ходить по парам в город, чтобы купить что-нибудь, поглазеть на витрины магазинов или даже сходить в кино, если позволят. Наверняка Белинда была не вправе лишить их этого. «Не думаю, что ты можешь запрещать нам!» — вспылила Пат. «Я пойду к Уиннифрид Джеймс и все ей расскажу!» «Черт подери!» — вспылила Белинда. Даже ее рыжие волосы, казалось, охватило пламя. «Вас и правда надо на место поставить!» «Давай, беги, Куинифред, пожалуйся ей, и увидишь, что будет!» Пат и Изабель вышли за дверь. Изабель очень расстроилась и хотела остаться и выполнить указания Белинды. Но пад была просто в бешенстве. Схватив сестру за руку, она потащила ее за собой к старости Уинифред в ее гостиную, которую та ни с кем не делила. Войти без стука Патт не осмелилась, поэтому тихонько постучалась. «Войдите!» — отозвалась Уинифред, и близняшки открыли дверь. Уинифред занималась. «В чем дело? У меня нет времени». «Пожалуйста, Уинифред, помоги нам!» — начала Патт. «Белинда Тауэрс приказала почистить ей сапоги, разжечь камин и вскипятить чайник. А когда мы отказались, она сказала, что нам запретят ходить в город. В общем, мы пришли спросить, у тебя так ли это?» «Ясно», — вздохнула Уинни Фред. «Что ж, в школе давно заведено, что младшие ученицы прислуживают старшим, помогают по мелочам. Ничего страшного в этом нет». «Со своим уставом в чужой монастырь не ходят». «Но мы не хотели идти в Сен-Клэр и исследовать этим глупым порядком не обязаны», — возразила пат «Правда ведь, Изабель?» Изабель покачала головой. Она и подумать не могла, что Патт осмелится разговаривать с Уинни-Фред в таком тоне. У Изабель, в отличие от сестры, тряслись поджилки. А вот Патт смелости было не занимать». «Я бы на твоем месте подумала, прежде чем называть наши обычаи глупыми», — спокойно заметила Уиннифред. «Слушайте, неужели вы не можете почистить сапоги? И не знаете, как разжигать камин? И чайник, что ли, никогда не кипятили?» «В Ред мы такого не делали. И дома тоже», — упорствовала Пат. «Я не знаю, как чистить грязные сапоги». Выпалила Изабель, подумав, что если так сказать, то Уинифред избавит их от этого неприятного поручения. «Господи боже!» — с неприязнью произнесла Уинифред. «Почти в пятнадцать лет не уметь чистить сапоги! Какой ужас! Тем более вам нужно сейчас этому научиться! Возвращайтесь в гостиную Белинды и постарайтесь выполнить все ее поручения!» Она, конечно, вспыльчивая и как следует вас отчитает, но, честно говоря, вы этого заслуживаете. Пора бы образумиться. Уинифред вернулась к занятиям, а Пунцовая от и Изабель вышли из комнаты и, тихо закрыв за собой дверь, переглянулись. «Даже если мне придется просидеть в школе до конца семестра и не ходить в город, я все равно не буду чистить ее грязные сапоги!» сердито проговорил Лопатт. «Ох, Пат, ну мне очень хочется купить новую щетку для волос и шоколада!» Расстроенно протянула Изабель. «Ну же, давай лучше сделаем, что просят! Другие девочки подумают, что мы круглые дурочки, раз закатываем такие сцены. Они так уже над нами смеются!» «Делай, если хочешь, а я не буду!» Отрезала Пат и, задрав нос, зашагала прочь, оставив сестру одну. Изабель постояла на месте, размышляя. — Что, если я пойду и выполню поручение Белинды? Это значит, что я смогу ходить в город. А поскольку нас спад не отличить друг от друга, она тоже сможет пойти, только в другое время и с кем-нибудь из девочек. Никто не догадается. Мы обведем Белинду вокруг пальца. Изабель вернулась в гостиную Белинды. Но там уже никого не было. На полу лежали две пары заляпанных грязью сапог. Их владельцы, судя по всему, долго бродили в поле. Изабель подняла сапоги. Ну и ну! И как отмыть такую грязищу? За дверью послышались чьи-то шаги. Изабель выглянула в коридор и увидела Кэтлин Грегори. — Кэтлин! Ты только глянь на эти жуткие сапоги! Как мне их вымыть? Кэтлин тут же остановилась, обрадованная тем, что Изабель попросила у нее помощи. «Сначала нужно соскрести глину. Давай, я тебе помогу!» За работой, которая заняла немало времени, Кэтлин умолку болтала, рассказывая о том, как мама все время баловала ее дома, какие подарки ей дарят родители и сколько денег они прислали ей на день рождения. Изабель была благодарна Кэтлин за помощь, Поэтому вежливо ее слушала, но думала при этом, что та ведет себя странно. В конце концов, всем дарят подарки на день рождения и присылают деньги. Когда с чисткой сапог была покончено, Изабель аккуратно поставила их на обувную полку и разожгла камин. Кэтлин показала ей, где набрать в чайник воды и поставила его греться. Тут как раз и Белинда с помелой вернулись. «О, так ты все-таки решила образумиться!» «А сестра твоя где? Она тебе помогала?» «Нет», — ответила Изабель. «В таком случае передай сестре, что ей не видать прогулок в город, пока она не начнет помогать», — сказала Белинда, разваливаясь в кресле. «Я не допущу, чтобы новенькие устанавливали здесь свои правила!» «Чайник уже вскипел? Боже, да вода совсем холодная!» Ты давно его поставила?» «Только что», — пролепетала Изабель. «А сообразить, что сперва надо рожать камин и поставить греться чайник, а после чистить сапоги, тебе ума не хватило, да?» Язвительно заметила Белинда. «Ты верно подумала, что нельзя чистить сапоги, пока кипит чайник?» «Ну что за дети пошли? В твоем возрасте я была куда разумнее, а теперь исчезни!» и в следующий раз, когда я за тобой пошлю, чтоб бегом бежала. Изабель вышла в коридор. Когда она закрывала дверь, Белинда крикнула ей вдогонку. И не забудь передать своей упрямой сестре, что я сказала. Если она ослушается, я доложу о ней, мисс Теобальд. Изабель поспешно ушла. Она была расстроена, зла и чувствовала себя невозможно глупой. — Почему? Почему? Ну почему она не поставила сначала греться чайник? Неудивительно, что Белинда сочла ее дурочкой. Изабель рассказала Пат о случившемся. — А еще она передала, что тебе нельзя ходить в город, пока не станешь помогать. — Но ты можешь ходить, Пат, потому что никто не поймет, кто из нас кто. Думаю, никто нас не отличает друг от друга. — Ладно, — бросила Пат. Но я не ожидала, что ты так легко сдашься, Изабель. Подумать только, сапоги грязные чистить. Вообще мне даже понравилось, призналась Изабель. Мне кетлин помогала. Сначала мы... Ой, замолчи! Грубо оборвала сестру трупа. Если хочешь, поди сочинение, напиши о том, как чистить сапоги и кипятить чайники. А ко мне с этим не лезь. Изабель задели слова пад, но та не могла долго сердиться на сестру, поэтому уже спустя час взяла ее под руку и сказала, «Прости меня. Я на самом деле не на тебя злилась, а на Белинду и выместила злость на тебе. Ну и пусть. Я обдурю Белинду и буду ходить в город, когда захочу, притворяясь тобой». И пад была верна своему слову. Она то и дело ходила в город с кем-нибудь из девочек, прикидываясь Изабель, и никто ни о чем не догадывался. Близняшки же от души веселились, когда им удавалось обвести всех вокруг пальца. Но однажды после чаепития, когда Патт была в городе вместе с Кэтлин, в гостиную вошла одна из девочек. Изабель ставила пластинку на проигрыватель и подскочила, когда услышала, что зовут Патт. «Патрицио Салливан!» Тебя требует к себе Белинда. Что ж, я должна притвориться Патт, подумала Изабель. Но что нужно от нее Белинде? Из нас двоих ее поручение выполняю только я. Она знает, что Патт не станет ничего делать. Изабель решила выяснить, зачем Белинде понадобилась Патт и отправилась к ней. Капитан команды по лакроссу сидела, склонившись за столом. И, услышав, что кто-то вошел, подняла голову. «Пато Салливан, вчера на занятии лакроссом ты неплохо играла, я за тобой наблюдала. Ты глупая и упрямая девчонка, но если речь идет о лакроссе, я готова закрыть на это глаза. Я внесу тебя в список членов команды на субботний матч». Изабель изумленно уставилась на Беринду. «Как же обрадуется Пато! Она промямлила слова благодарности и умчалась в гостиную. Сестра еще не вернулась из города, а ей хотелось поскорее рассказать потрясающие новости. Узнав о своем участии в субботней игре, Пат лишилась дара речи. «Так быстро попасть в команду! Как великодушно со стороны Белинды! Будь она злопамятной, то еще несколько месяцев не давала бы мне играть!» Затем Пат вдруг сникну, вышла из гостиной. Изабель прекрасно знала, о чем думает сестра, потому что ее беспокоило то же самое. Через некоторое время Пат вернулась и обняла Изабель. «Чувствую себя очень скверно», — вздохнула она. «Ты делала за меня всю работу, а я ходила в город просто на зло белинде Мне казалось очень умно меняться местами, но теперь мне так не кажется». — Мне тоже, — кивнула Изабель. — Это было нечестно. Белинда так благородно поступила, включила тебя в команду перед матчем, хотя наверняка сильно злилась на тебя, а мы так подло себя повели. И знаешь что, Пат, я вовсе не против помогать старшим девочкам, и на самом деле они очень даже ничего Ну и в конце концов, что такого в том, чтобы вскипятить воду и поджарить тост? Белинда часто со мной разговаривает, и она мне нравится, хотя ее вспыльчивость немного пугает. Патт потерла нос и нахмурилась. Она всегда так делала, когда ей было стыдно. Неожиданно она встала и направилась к двери. «Я скажу Белинде...» что обманула ее и что не буду в субботу участвовать в матче, распоступила так скверно. Пад побежала в гостиную Белинды и постучала в дверь. Белинда крикнула «Войдите!» и, увидев Пат, сильно удивилась. «Привет, Изабель! Я за тобой не посылала!» «Я не Изабель, а Пат! Я пришла поговорить насчет субботнего матча!» «Что ж, я тебе только что уже все сказала. Добавить нечего!» — ответила Белинда. — В том-то и дело. Мне ты ничего только что не говорила. Ты сказала это моей сестре, Изабель. Я в это время была в городе. Знаю, ты запретила мне туда ходить, но мы с сестрой выглядим одинаково, поэтому никто ни о чем не догадывался. — Это очень подло, Пат, с презрением проговорила Белинда. — Я знаю и прошу за это прощения. Смущенно ответила пат «Я пришла поблагодарить тебя, что ты включила меня в команду по лакроссу на матч. Но понимаю, что теперь ни о какой игре не может быть и речи. И я не могу отплатить тебе за доброту, продолжая обманывать. Теперь буду выполнять твои поручения вместе с Изабель. Я глупо себя вела раньше». «Вот и все, Белинда». «Нет, не все». — сказала Белинда, и голос ее был непривычно мягкий. — Мне тоже есть что сказать. — Ты поступила подло, но тебе хватило совести все исправить. Предлагаю больше не вспоминать об этом. Но в субботнем матче ты будешь играть. Пад со всех ног помчалась рассказать обо всем Изабель. Сердце от радости буквально выпрыгивало у нее из груди. — Какая Белинда добрая! «Как можно было считать ее люкой? «Я буду кипятить ей чайник, буду чистить ее сапоги и даже пол буду мыть!» — думала Пат. «И в субботу я забью дюжину голов!» Дюжину она не забила, но забила один, причем очень сложный. И как же ей было приятно, когда Изабель и Белинда закричали хором. «Молодец, Пат! Отличный гол! Просто отличный!»